«Воровать нехорошо». Нет, это не мамины слова. Моя мама сказала бы «бери, Евка, все, что плохо лежит, потому что за просто так тебе никто ничего не даст». Это я сама для себя решила, что воровать нехорошо. Но уж больно безделица занятная. Не пойми, из какого металла цепочка, а на ней красный камешек, тоже мне неизвестный. Безделица, наверное. Простая бижутерия, копейки стоит. Если б вещь была дорогой, разве ж стала бы эта курица, щипанная ее в кармане пальто таскать? Она бы ее на шею надела или на худой конец в сумочку положила бы, а не в карман. Значит, не очень и нужна безделица-то. Она упала прямиком в лужу, а курица и не заметила, пытаясь, взарядившись с самого утра мелкой измороси, рассмотреть приближающийся автобус. Чтобы достать безделицу, мне пришлось совершить подвиг. Стащить с руки перчатку, а руку сунуть в ледяную и наверняка кишащую микробами воду. Безделица обнаружилась сразу, словно меня и ждала. Обернулась вокруг замерзших пальцев. Приласкала неожиданным теплом. Странная вещица. У меня с детства нюх на такие. И не бижутерия. Нечего совесть успокаивать. Старинная работа, изящная. Пожалуй, надо пропажу вернуть законной владелице. Надо. Да вот только не получилось. Рука с цепочкой сама потянулась к шее. Щелкнул крошечный замочек. Кожу на груди, там, куда нырнул камешек, что-то больно царапнуло. Все. У безделицы теперь новая хозяйка. А курица эта, Маша-растеряша, уже на всех парах летела к притормаживающему у тротуара такси. «На автобусах мы, видите ли, ездить непривычны. Нам такси подавай». «Да что это я в самом деле? Я же сама на автобусах уже лет пять не ездила. Все больше на своей машине или в крайнем случае тоже на такси». Тем более, что погода мерзостная, хоть и весна на дворе. С такой весной и осень не нужна. А маршрутки все как одна катятся в ненужном направлении. Их холод собачий. Маша, растеряша, вскочила в такси мгновением раньше меня. Плюхнулась на заднее сиденье, с облегчением вздохнула. Ишь, какая прыткая. Занята, красавица. Водила, дяденька ярко выраженной кавказской национальности, взглянув на меня, тоже вздохнул, но с явным сожалением. Дяденьке, наверное, приятнее катать по городу длинноногих брюнеток с стервозной наружности, чем вот такую невзрачную особь. «А может, нам по пути?» спросила я, усаживаясь рядом с Машей Растеряшей. «Мне на Калинина», сказала та с виноватой улыбкой. Вот и мне на Калинина. Это ж надо какое совпадение. Я успокоилась и стала разглядывать соседку. Сдается мне, что она из тех, кто готов безропотно уступить место ближнему своему, протянуть руку помощи, подставить левую щеку, перевести бабульку через дорогу. В общем, девица из нестройных и плохо организованных рядов идиоток-идеалисток. И выглядит соответствующе. Пальтишка мышино-серая, волосенки мышино-серые, глаза тоже, косметики никакой, хотя оправо очков роскошная, серебристая и изящная. Да толку стоя оправой, если стекла в ней толщиной с пол моего пальца. Ох, не повезло, девке, такую обманывать как-то совестно. В душе шевельнулась непрошенная жалость но я задушила ее на корню. «Нечего всяких жалеть. Меня никто не жалел. Не отдам безделицу, ни за что не отдам. Что упало, то пропало. «Эй, красавица!» — водила обернулся, огладил меня взглядом масляно-черных глаз, одобрительно подсокал языком. «Может, со мной сядешь, а я с тебя денег мало-мало возьму?» «Денег мало-мало — это, конечно, хорошо. Да вот только не люблю я ездить на переднем сидении. Я осторожная и статистику ДТП знаю, поэтому сажусь исключительно сзади, аккурат за водителем. Но там сейчас Маша-растеряша притулилась. Придется, значит, посередке». Кожу снова что-то царапнуло. «На сей раз больнее, чем раньше». «Да что же там так царапается-то, черт возьми?» С виду камешек был гладкий, беззазубрен, и оправа у него тоже гладкая. Может, это не камешек царапается, а совесть моя еще не до конца убитая? «Ладно, доскочу до автосервиса, возьму свою машинку, приеду домой и там разберусь, совесть это или что другое». А водила нам с Машей растерявший попался ужасный. «Мало того, что болтливый, ни секунды тишины, так еще и лихач». «Вай, красавица, что за город? Одны пробки, никакой тебе скорости». «Вот у меня дома...» Он опять обернулся и подмигнул мне чернильным глазом. «Вот у меня дома эта скорость. Я бы тебя, красавица, в миг до места доставил и тут же без перехода». «А к кому такой женщин роскошный едет?» «За дорогой следи, дядя». «Вообще-то я не хамка и без лишней надобности людям не грублю. Но уж больно водила приставучий. Не люблю таких». «Вай, такой красивый женщин и такой злой!» «Водила и не думал обижаться. Кстати, за дорогой он по-прежнему не следил. На меня пялился. То в зеркальце заднего вида, то как сейчас, развернувшись к нам всем корпусом. Вот ведь урод. Останови машину. Мне моя шкура дорога. Я с этим камикадзе больше и метра не проеду. Пусть с ним Маша растеряша катается. Ей, похоже, все равно. Не остановил. Запрочитал что-то возмущенное на своем тарабарском языке. Вместо тормоза козлище нажал на газ. Сначала я почувствовала, как машину занесло, потом услышала истошный визг соседки и уже после этого сподобилась глянуть в окно. Лучше бы не смотрела. Здоровенный джип шел юзом прямо на нас, и от этого неуправляемого снаряда наш водила пытался уклониться. Я не испугалась. Не потому что такая смелая, просто не успела. Успела только подумать, ну все, кранты. И кранты случились. Свет мигнул и погас. Черепную коробку разорвал сначала крик, потом боль. А потом я умерла.